за новыми землями. Царь Александр, а с ним и Македония станут властвовать над всей Элладой и над всеми эллинскими городами в Азии. Он выполнит то, что не успел сделать царь Филипп. Может, это вас и печалит? Лишь одна старая женщина из рода эллинкистийцев, македонской знати, рода Гордого и Строптивого, осмелилась ответить Олимпиаде.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 прошептала Ленкистийка, метнув на Олимпиаду взгляд полной ненависти. «Что делать мне, чьи сыновья погублены злодейски и бесславно? Двое сыновей ее казнены в тот день, когда был убит царь Филипп. Их обвинили в заговоре. Третий еще жив, Александр Ленкистийц, в армии царя, в коннице царских этеров. Сколько осталось жить ее последнему сыну?»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 Этого потребовала Олимпиада, она боялась. Она боялась ленкистийцев, оставшихся в живых после жестокой расправы. Она знала, что в их горных замках в Верхней Македонии затаились месть и ненависть. Она боялась родственников полководца Атала, которого убили, опасаясь, что он помешает провозгласить Александра царем. Боялась и родственников Клеопатры,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 Что Антипатер, да еще Парменион, сделали царем Александра. Но они отстаивали его только потому, что Александр законный наследник. Кому же это было неясно? Кстати, я и Пармениону не очень-то доверяла бы такое огромное войско у него в руках. Он позволил убить Атало, госпожа напомнила Ланика, а ведь Атал был его зятем. Как ты спокойно!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 а Филипп остался под высоким могильным холмом в старом городе Эгги, где уже многие годы хоронили македонских царей. Теперь завоевывать Азию идет Александр, сын Филиппа. Войско через Гелеспонд переправлял старый опытный полководец Парменион, верный соратник царя Филиппа. Сюда шли немного наискось,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 Лисимах, Фердика, Птолемей, сын Лага. Были и многие старые военачальники царя Филиппа, уже не раз ходившие в сражении вместе с молодым царем. И среди них был брат Ланики Клит, по прозванию «Черный». Он был старше царя, он знал Александра еще совсем мальчиком, когда тот впервые пришел в отцовский Мегарон. А для старших младшие навсегда остаются маленькими –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 родившийся в семье моряков и корабельщиков, любил корабли и знал в них толк. «Четыреста», — вздохнул он, — «финикийских, а у нас всего сто шестьдесят». «И даже не финикийских», — добавил Александр. К «Казне, кажется, тоже не густо», — проворчал черный Клит. «Я слышал, всего семьдесят талантов». «Именно так», — уточнил Александр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 сказал гефестион гневно взглянув на Филоту. Филота выдержал его взгляд и с пренебрежением отвернулся, успев заметить, как гефестион покраснел от обиды. Ага, понял-таки, что сын Пармениона не собирается трепетать перед ним. Филота чувствовал, что гефестион враждебен ему. За что? За то, что отец Филоты Парменион оказал Александру такую услугу,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 Неплохо было бы самому Гефестиону также потрудиться, чтобы заслужить ту безоглядную любовь, которой Александр награждает его. Я не думаю о поражениях, спокойно, собрав всю свою выдержку, сказал филота. Просто я слышал, что вы и начальники встревожены, боятся потерять армию. "Пусть не тревожится", ответил Александр, по-прежнему уверенный и невозмутимый.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 Потом принял из рук Арестандра золотую чашу с вином. Медленно, высоко подняв чашу, он наклонил ее и вылил вино в синюю воду пролива. Совершил возлияние богу Посейдону. И когда последняя янтарная капля сорвалась с золотого края, бросил в воду и чашу. Теперь можно было спокойно продолжать свой путь. Царская триера, всплеснув веслами,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 Глаза Александра влажно светились от волнения. Он приближался к священной земле Траады. Здесь, на этой вершине, сражались ахейцы. Здесь разил врага Ахиллес, сын Пелея, его предок, предок его матери, происходивший из рода богов. «Я родился от Пелея, Эакова сына, владыки многих племен мирмедонских. Эак же родился от Зевса».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 который далеко выдавался в море. Город словно вышел встречать идущий к нему флот. В Абидосе их ждали. Ждали македонские воины, оставленного здесь гарнизона. Ждали и жители Абидоса. Город, основанный милитянами, вынужден был платить дан персам. Македонии не прогнали персов из Абидоса, и теперь, встречая Александра, город шумел ликованием. На берегу собралась нарядная толпа.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 сатрап Калики и надменный арсид правитель Фригии у Гелиспонта и Спифредат, сатрап Ионии и Лидии. И брат Спифредата, полководец Рисак. Было здесь и еще очень много полководцев персидского войска, все знатные богатые люди, уверенные в собственной власти, привыкшие к безопасности в своей огромной стране. Немного в стране сидел нахмурив грозные брови начальник наемных войск Мемнон, Элен из города Родоса. Он изредка скользил презрительным взглядом по самодовольным лицам персидских вельмож и тут же опускал глаза. Он был уже не молод, седина искрилась в его округлой кудрявой бороде. Слушая речи полководцев, он все больше хмурился, и морщины все резче проступали между тяжелыми черными бровями. «О чем они говорят?»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 сказал сухопарый с хищным носом и жидкой крашеной бородой лидейский сатрап Спифредат. "Да-да", подхватил его брат, полководец Рисак, смешно. Фригматичный Нифад пожал широкими плечами, от чего золотая волна прошла по его расшитой шелковой одежде. "Глупец, мальчишка. Так что же будем делать?" нетерпеливо повторил Мифредат. Раздалось сразу несколько голосов двинуться навстречу и разбить прогнать обратно за гелиспонт и все или утопить в гелиспонте не надо было пускать его на азиатский берег хмуро сказал мемнан а что потеряно презрительно возразил арсид фригийский сатрап не так трудно избавиться от него и не так легко как вам кажется ответил мемнан этот мальчишка Положил под Херонеей непобедимый священный отряд Фивиан, а потом и фивы сравнял с землей. «Велика сила Фивы», — сердито сказал хмурый Арсам. «Ты что же думаешь, что он так же положит и наше войско, которое даже и сосчитать невозможно?» «Надо было поставить у берега корабли», — продолжал мемнан. «Надо было преградить ему путь в Азию». «Но Дария Мифредат...»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 давно уже не так сплочена и не так воинственна, как была когда-то при царе Кире и даже еще при Ксерксе, что завоеванные перцами государства совсем не стремятся защищать власть персидского царя, а наоборот, стремятся эту власть сбросить. Персидские правители не сумели объединить покоренные ими народы ни общим языком, ни общей культурой, ни общими интересами. Они знают только одно — облагать их налогами и всевозможными повинностями. Этим тупым правителям безразлично то, что народ их ненавидит, что народ изнемогает под тяжестью их жестокой власти. Они не понимают, что этот народ придаст их при первой же возможности, что эллинские города, расположенные на азиатском берегу, будут с радостью встречать македонянина, чтобы освободиться от персидской зависимости, как от тяжкого ерма. Молодой Александр не так опрометчив, как это кажется. Пустившись завоевывать Азию, он все учел. И разрозненность народов персидского государства, и медлительность полководцев, и бездеятельность царя. Мамнон встал. — Позвольте мне дать вам совет, — сказал он. — Я знаю македонин. — Еще бы! — ехидно усмехнулся Арсам. — Ты ведь когда-то гостил в Пелли у Филиппа я знаю их войско твердо продолжал мемнан кинув на арсама холодный взгляд и не только в пли я видел македонские фаланги не так давно мне пришлось сразиться с авангардом македонин с их полководцем парменионном как вам известно я оттеснил его к гелиспонту однако спихнуть македонин в гелиспонт мне так и не удалось если бы вы тогда были поворотливей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 и не за родину рискуют жизнью не за родную землю а за плату наемника жалкую плату дерутся с кем прикажут зачастую с людьми своего же племени впрочем кто из них помнит свое племя и разве он сам мемнан не такой же наемник как все они мемнан резко поднял голову синие глаза его блеснули нет не такой же Теперь-то не такое же, когда македонянин захватил высшую власть в Ладе. Хотя Мамнон, начальник отряда наемников, уже давно скитается по разным странам со своим буйным и отважным войском, он все-таки Элен. Ах, если бы персы дали ему командовать персидским войском, он бы знал, как справиться с македонянином. Но разве персидские правители-сатрапы поступят со своей вельможной спесью,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 Полы шатра закрылись за ними. Старею, проворчал Мемнан, предчувствие тоска. И закрыв глаза мысленно попросил Барсину «Помолись за нас. Барсина, молитвы жон и матерей доходят до всех богов.